Глава первая. Аврора. Три с половиной года назад. Самый желанный холостяк Британии в опять заголовке газет. Наследник герцога сделал заявление о намерении жениться. Кому достанется семейное кольцо Расселов? Все это играет, как белый шум в моей голове, пока я со злостью сжимаю руль. Наверное, я глупая, раз продолжаю цепляться за все это, как за последний кусок хлеба во время голодовки. Давно пора усвоить, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео. Зачеркните. Нет повести печальнее на свете, чем наша чертова история с Уильямом Ароном Расселом Третьим. «Шекспир перевернулся бы в могиле, узная, что в романтичных печальных историях герои носят такие длинные имена. Почему я не могла влюбиться в обычного парня без цифры в имени? Почему в моем животе зародился целый полк бабочек при взгляде на человека, чья кровь была чище горных рек и благороднее алкоголя столетней выдержки? Почему, почему, почему? Я беспрестанно задаю себе эти вопросы» но лишь один ответ всплывает в голове. Бабочки в животе не предвещают влюбленность, они предупреждают о разбитом сердце. Как жаль, что я этого не поняла. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Шепчу я, вдавливая педаль и набирая скорость. Руки сжимают руль. Наверное, напряжение ощутимо потрескивает в воздухе и заполняет каждую клетку тела, но это ненадолго. Стоит пройти первый поворот, и тревожность уступит место адреналину. Соперник поджимает меня с левой стороны. Его машина, как злая тень, нависает рядом. Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. «Входим в поворот через пять секунд. Ламборгини дышит тебе взад, а Сан ты видишь?» Комментарии моего инженера доносятся до меня сквозь какой-то туман потому что вместо этого я слышу его голос. Ты медленно входишь в поворот, слишком рано тормозишь. Попробуй на три секунды позже. Рука с длинными пальцами, на одном из которых фамильное кольцо с гербом, касается моего запястья. Раз, два, три, вошла. Боже! У этого человека есть проклятый фамильный герб. Было изначально понятно, что я не в его лиге. Нас разделяет 300 световых лет. А если не драматизировать, то 7. Просто 7 лет, которые совсем не ощущались пропастью. Проблема никогда не касалась возраста. По крайней мере, с моей стороны. Ведь в свои 18 я ощущаю себя слишком старой душой. «У тебя инстинкты» которым нельзя научить. Доверься своему чутью. Чувствуй дорогу. Глаза темно-серого цвета с вкраплениями синевы смотрят на меня так, словно я единственное, кого они хотят видеть. На секунду прикрываю веки и вдавливаю газ в пол, когда проезжаю последний участок поворота. Сердце стучит в унисон с ревом мотора, а в ушах стоит гул с эхом голоса человека, которого я отчаянно пытаюсь выбросить из головы. Я выхожу на прямой участок трассы, чуть ли не вереща от восторга, потому что ярко-желтый «Ламборгини» больше не мечтает протаранить мой бампер, а «Ниссан» вылетел за пределы трассы. Вот и все. Я почти у цели. Нужно лишь сохранить позицию и продержаться остальные круги. Мне необходимо получить квалификацию ФИА. Примечание. Квалификация ФИА – Международной Автомобильной Федерации. Это процесс, при котором оценивается уровень подготовки спортсменов, команд и автомобилей для участия в международных автоспортивных соревнованиях. Она касается различных видов спорта, включая гоночную серию GT, Формула-1, ралли, картинг и другие дисциплины. Во-первых, я знаю, что достойно этого – Во-вторых, чтобы стать проклятием Уильяма Аарона Рассела Третьего. Я смеюсь, отчего в душном шлеме становится еще жарче. Интересно, каково ему будет, когда мое имя станет звучать отовсюду, а он будет слышать его снова и снова, и понимать, что никогда меня не догонит, а я ни за что не поеду ему навстречу.